14. Полицейский шаттл с двумя сотнями заключенных летел в тюрьму. А сколько случались попытки угодно транспорта самими заключенными и попытки отбить его силами пиратов для пополнения своих рядов свежими силами, то в избежание подобных нападений корабль сопровождали истребители. Строительство тюрем на планетах, особенно таких как Вимея, считалось нерациональным. И потому их располагали в отработанных шахтах спутников планет-гигантов, чтобы было хорошо по многим причинам, а главное из них — принципиальная невозможность побега. Ну куда побежит человек, даже если сделает подкоп и выберется наружу? Ведь на поверхности нет атмосферы, а если и есть, то непригодное для дыхания. Миху посадили возле иллюминатора, и он смотрел наружу, понимая, что, возможно, в последний раз смотрит на свободный мир — перед десятилетним заключением. Шаттл готовился к посадке. Мимо пронеслась белая планетка, испещренная глубокими шрамами каньонов. Где-то там, в одной из целевых пещер, релаксировали его родители, не подозревая ни о том, насколько близко от них сын, ни о его участи. Спутник, на который садился транспорт, был полной противоположностью привычного мира. Черный, неприветливый, он с первого момента оставлял гнетущее впечатление, особенно у заключенных, которые его видели. — Все на выход! — кричал конвоир после того, как шаттл сел и отстегнулись кандалы. — Не толпиться, не разговаривать! — узников погнали по тесным коридорам. Шустрые администраторы разделяли поток новоприбывших по срокам заключения и по статьям приговора. Делалось это для того, чтобы насильники и убийцы находились в окружении себе подобных, Они передавали свой пагубный опыт мелким мошенникам и другим осужденным. Благо, места хватало для всех. «Живее, живее!» — кричали уже другие охранники, подгоняя дубинками особо непонятливых. «Всем раздятся!» Раздетых заключенных провели в просторное помещение, где окатили водой из шланга. Струи больно врезались в кожу. После душа всем в быстром темпе выдали полотенца и комплект одежды абсолютно одинакового размера. Роба висела на Михе мешком, как на шесте. На груди были номера, и следующие охранники-администраторы регистрировали новичков, вписывая в реестр напротив номера фамилию заключенного, которую тот называл сам. Как оказалось, цифра означала не просто порядковый номер, но и номер камеры. «А теперь живо по камерам!» И снова подгоняемые дубинками арестанты разбегались по своим местам. Миха двигался, как автомат, ничего не соображая. Мозг отказывался воспринимать информацию, словно переполненная дискета. Мимо сознания проскользнул оглашенный распорядок дня и прочие правила поведения. Камера оказалась двухместной. Миха осторожно осмотрелся. Все выглядело в точности, как в кино. яростная кровать. Сортир, стена, обклеенная фотографиями и обложками журналов с голыми девицами. Не хватает только здорового бугая с неопределенной сексуальной ориентацией, — иронично подумал Миха и поднял глаза на своего сокамерника. Но хоть с этим все в порядке. сокамерником оказался вполне нормальный субъект, чуть выше ростом, с шрамом на щеке, но в остальном вполне обычный человек. «Не ссы — несы сказал тот. — Не стану я тебя трахать, подобные сидя в другом крыле. И на том спасибо. — Гвоздь! — протянул руку заключенный. — Миха Кэмпл. Представился он и протянул руку в ответ, решив за лучшее не называть кличку, полученную от банды Сью. — За что сюда? — Ограбление. — А по тебе не скажешь, — удивленно сказал Гвоздь. — Твоя койка снизу. — Да мне без разницы. — А вообще-то грабили мы Шмидт и компанию, и все почти получилось. — Так всегда, — согласно кивнул головой гвоздь. — Все почти получается, но остается неучтенной маленькая деталь, из-за которой все рушится. — Я прав? — Абсолютно. — Ты не поверишь. Я за весь день только чаю выпил. — Когда тут следующая кормежка? — спросил Миха, почувствовав зверский аппетит. Настроение несколько улучшилось, и он решил, что так на него повлиял сосед, ведь он опасался увидеть бугая. — Скоро! Сколько тебе дали? 10 лет. Не слабо? Я тут уже второй год торчу из семиположных. Сил уже нет. Наверное, именно в однообразии и заключается весь смысл наказания. Миха ничего не ответил, поскольку не знал, что именно сказать. Да еще скрутилось живот в голодном спазме. Прозвучал сигнал. И где-то вдалеке послышался скрип колес. А вот и твой завтрак. Ну, наконец-то. Я думал, что едят в столовой. Только обед. «Завтрак и ужин выдается в камерах. Подставляй тарелку». Миха взял с полки чашку и просунул в щель. Туда бухнули что-то зеленое, а сверху упал кусок хлеба, а в кружке, наполовину расплескавшейся, оказался чай. «Что это?» — спросил Кэмпл, подозрительно нюхая содержимое тарелки. «Да подлинно никто не знает, но утверждается, что здесь имеются все необходимые для организма элементы», — ответил гвоздь, поддевая ложкой тягучую субстанцию. Хотя на вкус вроде ничего. А что тут вообще делают? Все зависит от тебя. Хочешь, весь срок валяйся на койке. Но по собственному опыту скажу. Протянешь не больше месяца. Рано или поздно захочешь чем-нибудь заняться. Шахты здесь выработаны не до конца. И можно пойти туда. Будешь даже небольшую зарплату получать. Можно в технике податься. Ремонтировать старое оборудование, которое сюда привозят. В общем, со временем все узнаешь и выберешь себе занятия по вкусу. Но работа только после обеда. По-моему, вынужденное безделие здесь тоже одна из форм изощрённого наказания. Отсюда можно позвонить? Подашь заявку и завтра сможешь звякнуть. Но не больше трех минут и не чаще одного раза в неделю в пределах системы. И этого вполне хватит. А куда ты хочешь позвонить? Родителям. Они ведь даже не знают, во что я вляпался. Ну, дела. За разговорами подошло время обеда. Построившись в длинную очередь, заключенные получали подносы. В миске со смачными шлепками плюхалась раздоцветная кашаца с поварешек-раздатчиков. Похоже было, что пища различалась только цветом. На вкус различия были незаметны.